Она молчала, и я поспешно добавил: "Бога ради, положитесь на меня, я не причиню вам вреда". Ласково отстранилась, не поднимая головы, взяла меня за руки. Не в этом дело. Просто здесь больше чужих глаз, чем вы думаете. Где вы ночуете? Тут есть что-то вроде укрытия. И торопливо: "Я вам покажу, честно". На вечер что-нибудь планируется? Он расскажет очередную историю своей жизни. Назовем это так. После ужина я выйду к столу. Улыбнулась. Какую именно историю, не знаю. Но после этого мы встретимся? Постараюсь, но я не... Что если в полночь у статуи? Ну, попробуем. Обернувшись к столу, сжала мне пальцы. Чай-то совсем остыл. Мы вернулись, сели за стол. Выпили теплого чая. Я не разрешил ей заваривать свежий. Я съел пару сандвичей, она закурила, и разговор продолжался. Их с сестрой, как и меня, ставило в тупик парадоксальное стремление старика любыми средствами втянуть нас в свою игру, при том, что он ежеминутно выказывал готовность ее прекратить. «Как только мы начинаем кабиниться, он предлагает нам немедля лететь обратно в Англию. Во время плавания мы раз насели на него. Чего вы добиваетесь? Очень просим!» И все такое. В конце концов он чуть не вышел из себя. Я его впервые таким видела. На завтра даже пришлось извиняться, просить прощения за назойливость. Он видно ко всем одним и теми же приемами применяет. Тердит, чтобы я держал вас на расстоянии. Говорит про вас гадости. Стряхнул пепел под ноги, усмехнулся. Как-то раз принялся извиняться перед нами за вашу тупость. Здесь он явно перегнул, если вспомнить, как вы за пять секунд раскусили его историю с Лилией. Он не намекал, что я начинающий психиатр и в некотором роде ему ассистирую. Она не смогла скрыть удивление и тревоги. Поколебалась. «Нет, но такая мысль нам приходила в голову». И сразу «А вы действительно психиатр?» Я осклабился. «Он только что сообщил, что вытянул эту идею из вас под гипнозом. Вы, где меня в этом подозреваете? Надо быть начеку и жалей. Он хочет лишить нас последних ориентиров». отложила сигарету, причем так, чтобы мы сами это сознавали. Вряд ли ему выгодно бороться с нами поодиночке. Да, и нам так кажется. Значит, главный вопрос почему? Быстро кивнула. А кроме того, почему вы еще сомневаетесь во мне? По той же причине, что и вы во мне. Вы же сами прошлый раз сказали. Лучше вести себя так, будто мы встретились случайно, далеко от Бурани. Чем ближе мы друг друга узнаем, тем спокойнее, безопаснее. Я слегка улыбнулся. Я вот, к примеру, готов поверить чему угодно, кроме того, что вы учились в Кембридже и при этом не выскочили замуж. Потупилась. Чуть не выскочила. Но теперь угроза позади? Да, далеко, далеко. Я столько вы не знаю о вашей настоящей жизни. Моя настоящая жизнь куда скучнее и вымышленной. «Где вы вообще-то живёте?» «Вообще-то в Дорсите. Там живёт моя мать. А отец умер». «Кем был ваш отец?» Ответить ей не удалось. Испуганно уставилось пространство за моей спиной. Я крутанулся на стуле. «Кончис?» Он, должно быть, подкрался на цыпочках. Шагов его я не слышал. В руках он держал занесённый четырёхфутовый топор, точно раздумывая, как бы ловчей проломить мне череп. Жюли хрипло вскрикнула. «Неостроумно, Морис!» Он и ухом не повел в упор, глядя на меня. «Чаю попили?» «Да». «Я обнаружил сухую сосну. Ее надо порубить на дрова». Он произнес это до смешного резким и повелительным тоном. Я оглянулся на Жюли. Та вскочила и злобно уставилась на старика. Я сразу почуял. «Быть беде». Они со мной не слишком считались. С каким-то угрюмым бесстрастием Кончис проговорил. «Марии нечем плиту затопить». Визгливый на грани истерики голос жиле: "Ты напугал меня! Совесть нужно иметь!" Я снова посмотрел на нее, широко раскрытые как в трансе глаза, прикованные к лицу Кончика, и будто плевок: "Ненавижу!" Ты, милая, слишком возбуждена. Поди, остынь. Нет, я настаиваю. Ненавижу! В ее криках слышались такие ярости и иступления, что мое вновь обретенное спокойствие рассыпалось в прах. Я в ужасе переводил взгляд со старика на девушку, надеясь различить хоть какой-то признак предварительного сговора между ними. Кончис опустил топор. «Жули, я настаиваю!» Я физически ощутил, как схлестнулись их самолюбия. Потом она круто повернулась и с размаху всадила ноги в шлепанцы, лежащие у дверей концертной. Проходя мимо стола, на протяжении всей сцены она ни разу не взглянула в мою сторону, Жюли, прежде чем отправиться во своясе, выхватила у меня из-под руки чашку и выплеснула содержимое мне в лицо. Чая там было на донышке, и он совсем остыл, но сам порыв пугал какой-то детской мстительностью. Я захлопал глазами. Она устремилась прямиком к лестнице. Кончис строго окликнул. «Жюли!» Остановилась у восточного края колоннады, но из упрямства не повернулась к нам. «Ты как избалованный ребёнок. Неслыханно!» Не двинулась с места. Сделав к ней несколько шагов, он понизил голос, но я разобрал, что он говорит. «Актриса имеет право на срыв, но не в присутствии посторонних. Иди-ка извинись перед гостем». Поколебавшись, резко развернулась, и чеканя шаг прошла мимо него к столу. слабый румянец. Она все так же избегала смотреть мне в глаза, остановилась рядом, строптиво наобучилась.